Музыка от души, чистое сердце. Не грусти, просто не грусти Не грусти Когда поймёшь свои ошибки Когда поймёшь свои ошибки Когда поймёшь свои ошибки Ты говорила, мы с тобой Будто была луна, и солнце суждено Нам вечно озарять это небо Это правда, я казалась, только я Сияю ночью, а ты днём не сия. Собою проходили, стали по отдельности Для нас теперь непроходимыми Столько слов сказано, столько минут прожито И сердце отдано ей, ей, только ей Той, которая обязана была беречь А вместо этого разбила его на осколки мне Приму боль, приму вновь, вновь Ходи с улыбкой и не грусти, когда поймешь свои ошибки, каждый день пытка без твоей улыбки. Мое сердце тобой на куски разбито, Обведено умелым, белым полотенцем накрыто. То, что было, не забыть мне, встретится тебе однажды тот, кого снова, ты не бросишь пропасть, как того другого. И стоя под венцом, в этот день великий, не грусти. Когда поймешь свои ошибки, каждый день пытка без твоей улыбки, Мое сердце тобой куски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 Поймешь свои ошибки, ты говорила, что скорее небо и земля местами поменяются, чем мы с тобой расстанемся. Но ничего не поменялось, я и ты расстались, нет у нас, а остальное все на своих местах. С полными слезами, глазами ты уходя сказала мне, что не полюбишь никого кроме меня. Я искал это тепло, эту заботу, это счастье в чужих объятиях, но нету в них огня. И столько слов сказано, столько минут прожито и сердце отдано ей, ей, ей, только ей была беречь, а вместо этого разбила его на осколки мне. Приму боль, приму вновь, но его не собрать ни во сне, ни наяву. Да и не думай обо мне, уходи с улыбкой и не грусти, когда поймешь свои ошибки. Каждый день пытка без твоей улыбки, мое сердце тобой на куски разбито, обведено белым-белым полотенцем накрыто, то, что было. Поймешь свои ошибки, каждый день пытка без твоей улыбки. Мое сердце тобой на куски разбито. Обведено белым белым полотенцем накрыто. То, что было, не забыть мне, встретится тебе однажды, тот, кого снова. Но ты не бросишь пропасть, как того другого, Стоя под венцом, в этот день великий не грусти, Когда поймешь свои ошибки.